Изучив полный реестр имущества, находящегося отныне на его попечении, Арсений двое суток вникал в тонкости снабжения, в путаницу счетов, ордеров и накладных, актов расхода, порчи и списания. Приходилось заучивать наизусть бесчисленные параграфы служебных инструкций, циркуляров Департамента снабжения флота, законов о материальной ответственности корабельных чинов в мирное и военное время, не говоря уже об уставах космофлота. И эти параграфы столь часто и явно противоречили друг другу, что Арсений только стонал. Не всегда выручали и подзаконные акты, приказы по Адмиралтейству, специальные разъяснения, судебные прецеденты. От непрерывного пользования усилителем в голове поселилась ноющая боль. Таблеток от мигрени Арсений больше не принимал. Лучше больная голова, чем тупая. В часы, отведенные корабельным распорядком для личных нужд, боцман Ферапонт звал новоиспеченного корабельного секретаря пропустить стаканчик-другой крепкого и сгонять партию в кости или, на худой конец, в шахматы. В ответ Арсений лишь страдальчески мычал и осторожно, чтобы не расплескать закипающее содержимое, мотал головой. «Рад бы, мол, но никак не могу, извини». На третьи сутки Ферапонт не выдержал – «Ну что ты мыкаешься, как швабра у лентяя? Давай сюда свои бумаги. Да не трясись над ними, я их не съем». Арсений с завистью смотрел, как боцман лихо расправляется с пухлой кипой документов. Иные он сразу отбрасывал в сторону, то фыркая, как лошадь, то отпуская замечания вроде «Вот это отложи, пригодится подтереться». Некоторым бумагам феропонт уделял больше внимания, а одну даже пробежал глазами дважды, потратив на ее изучение никак не менее минуты. Потом перетасовал кипу, выбрав из нее более половины документов. «Вот это тебе надо подписать, да?» Арсений кивнул. Жестом фокусника Ферапонт вытянул из похудевшей кипы две накладные. «Эти не подписывай ни за что», Остальное либо безвредно, либо обычный мелкий мухлёж, никто не обратит внимания. А если обратит чепуха, в смятку. На первый случай отделаешься выговором без занесения. Арсений жадно просмотрел два отобранных феропонтом документа. Согласно первому, нахальный принял на борт 2000 упаковок поливитаминов. Согласно второму, в его трюмах покоилось 10 тонн пшеничных сухарей торговой марки «Золотая Нива». На обоих документах уже красовалась размашистая подпись старшего офицера. «А в чем дело?» — изнывая от любопытства, спросил Арсений. «Уж то, что, а это я бы подписал». «Хочешь оказаться крайним? Тогда подписывай. Начальство будет очень рада Арсений наморщил лоб. Ферапонт следил за ним с ухмылкой, не спеша прийти на помощь. Наконец Арсений сдался. «Нет, не пойму, где подвох. Вроде все совершенно невинно». «Невинно!» — боцман крякнул. «А количество?» «Наш рейс продлится не более месяца. Экипаж корвета — 30 человек, 10 тонн сухарей. Не многовато ли будет?» А тысячи упаковок поливитаминов? Кстати, упаковка это не коробочка с сотней шариков в дрожже, а 48 таких коробочек. И заметь, это не попутный товар, иначе бы он был оформлен совсем иначе. По бумагам он предназначен для экипажа. Для какой надобности, по-твоему, нужна такая прорва? Чтобы умертвить всех на борту гипервитаминозом? Арсений пожал плечами. «Ну, если на большой срок, допустим, имеют место перебои со снабжением, вот старший офицер и вытребовал впрок». «Чего? На земле перебои с такой ерундой, как сухари и витамины?» «Ну, запас для Атланта». «У мухи запас пищи для слона». «На Атланте трюмы не пусты, парень, тебе совсем мозги отшибло». «Контрабанда!» — прозрел Арсений. «Уже теплее!» — одобрил Боцман. «По витаминам чистая контрабанда и есть, это ты в точку попал. А следовало бы тебе изучить сначала наш маршрут, а потом уже в бумажках ковыряться. Мы сопровождаем Атлант, а он идет круизным маршрутом Земля, Новый Тибет, Твердь, Рой, Архипелаг, Земля. Где в чем нуждаются?» «А я тебе скажу. На почве нового Тибета не приживаются земные растения. Кое-что из местных травок-корешков съедобно, да и местное зверье ничего на вкус, я ихнее мясо пробовал. Но вот витаминов там нет и в помине, ни в зелени, ни в сырой печёнке скальных ящеров. Витамины туда с земли завозят. И вывозная пошлина, ого-го!» «А синтезировать на месте?» — удивился Арсений. «Пробовали!» — махнул рукой Боцман. «Что-то у них там с экологией не получается, с выбросами предприятий. Вроде как они для местной жизни сугубо ядовиты, а очищать дорого. В общем, новотибетцы покумекали и решили, что выгоднее витамины покупать. Они сами продают кое-что уникальное, да еще имеют доходы с туризма, так что живут не тужат. И контрабанду, между прочим, всячески поощряют, в отличие от наших властей». «С витаминами ясно», — покивал Арсений. «А сухари?» Боцман облизнулся в предвкушении. «О сухарях — особая песня. Можно, конечно, продать их где угодно, хоть на том же Новом Тибете, но эта выгода малая. В накладной вообще не указано человеческим языком, что это за сухари. А они с тмином, скажу больше, тмина в них — «Не меньше, чем муки». «Спецзаказ, понял?» «Ну так вот, на Тверди есть заповедный материк, населенный дикими аборигенами. Кто говорит гуманоиды, а они, кто нет. Нам тьфу!» «По мне, гомадрил краснозады больше похож на топ-модель, чем те аборигены на человека, но не в том дело. С ними идет полуподпольно кое-какая миновая торговля». «А тмин для них — наркотик». Понял смысл. Выковырил из сухаря тмин. А для этого я слыхал, даже специальная машина придумана. Нашпиговал тмином местный огурец. Там вот такие огурцы растут. Угостил огурчиком аборигена. И дури его сколько хочешь, пока он под кайфом. Что? А, ну да тмин на тверде расти может. Пытались его там разводить. Только лабуда получилась. Нет в нем каких-то там свойств, какие есть в земном Тмине. А синтезировать активное начало пока не удалось, хотя местные жучки и заправилы даже уж сколько лет переманивают к себе лучших химиков, пытаются создать хотя бы эрзац. и еще долго будут пытаться. А пока что ввоз Тмина на твердь запрещен под страхом сурового наказания. Это тебе уже незаурядная контрабанда, это куда хуже. Вот подмахнёшь, не глядя, еще одну бумажку о списании испортившихся сухарей и молись, чтобы унести с ноги. На земле ты за такую подпись получишь в худшем случае года три условно, а на тверди состариться в камере успеешь. Выйдешь лет восемьдесят лысым и дряхлым. Усек. Арсений кивнул и сейчас же спросил, а как же подпись старшего офицера? «Старший только визирует твою подпись, балда. Если ты подписал, ты крайний, а он в худшем для себя случае виновен только в ослаблении контроля за подчиненными и отделается дисциплинарным взысканием. Сейчас он подписал вперед тебя, что вообще-то запрещено параграфом 141 дробь С, уложение о материальном снабжении. Но поскольку у нас на тот момент не было баталера», Старший офицер прикроется параграфом 18 «Положение о нештатных ситуациях». А ты уже решил, что он взял всю ответственность на себя? «А если я не подпишу?» «Вот!» — Ферапонт торжествующе улыбнулся. «Вот тогда, поскольку товар уже погружен, а мы находимся в рейсе, вся ответственность ляжет на старшего» если, конечно, он решится продать витамины в Новом Тибете и Тмин-на-Тверди. «Вопрос в другом. Будешь ли ты помалкивать?» Арсений подумал и кивнул. «Наш человек», — расцвел Боцман. «Я так считаю. Не хочешь неприятностей на свою шею, не рискуй. Но и за других не подставляй голову задарма. Живи сам и давай жить другим. Верно?» «Я вот о чем хочу спросить» задумчиво произнес Арсений. «Этот ваш прежний баталер, который заболел». он не заболел», — перебил Ферапонт. «Он сел». «Хотя официально-то, конечно, заболел. Как только к кораблю двинулись полицейские, тот парень был списан по болезни, о чем была сделана запись в судовом журнале. За минуту до ареста. Репутация нахального не пострадала». «Вот как?» Арсений почесал в затылке, А прежний баталер, он э, был в доле, в малой доле, да смешного малой. А сел он один. Что из этого следует? «Куда ни кинь, все клин», — удрученно подытожил Арсений. «Где же выход?» «Ищи», — посоветовал боцман, — «я за тебя искать не стану. Я с тобой лучше в кости сыграю, а? Лучше в шахматы». «Тогда чур я играю белыми». На пятом ходу феропонт возроптал. Э, ты куда конём пошел? На d4, а что? Ты защиту двух коней играешь или как? Так играй по теории. Ты должен был убрать коня на опять. Кому это я должен? Как хочу, так и хожу. Мало ли, что Чигорин играл иначе. Если можешь наказать, накажи. Наказать Ферапонт не смог. На 47 седьмом ходу Арсений поставил красивый мат пешкой. «Реванш?» — хищно спросил Ферапонт. «Или нет? Давай теперь в кости. По маленькой, а? Пять монет на кон. Как хочешь, только у меня денег нет. Поверю в долг до первого жалования». В кости Боцман разгромил Арсения три раза подряд — Похоже, неприятностям с законом Ферапон предпочитал небольшой, но верный доход с новичков, а если и занимался контрабандой, то по мелочевке, как все. Малую партию товара в худшем случае просто конфискуют, ненавесив срок. «То-то же. С тебя пятнадцать, не забудь». «Я незабывчивый», — успокоил Арсений. И тут по корабельной трансляции грянул вызов. Баталера... К старшему офицеру.